Странный, чудной, непонятный, за заскоками. Все примечания к этой статье принадлежат автору. Однотировать. Добавлять примечания к... Снабжать примечаниями... Литературное произведение или автора. Оксфордский словарь английского языка. Озадачить. Привести в недоумение, смутить, поставить в тупик. Сбить с понтолыку. Озадачила настолько, что... Большой знак вопроса, повисший над моей головой, отбрасывал на ее странице темную тень, которая делала внимательное чтение почти невозможным. — Уж не сошло ли издательство Oxford University Press с ума? — гадал я. — Сойти с ума, чокнуться, спятить, рехнуться. — Или, быть может, по отцу Брауну сдают теперь экзамены повышенного уровня? — Зачем, скажите на милость, понадобилось аннотировать самые простые и незатейливые из когда-либо написанных детективных рассказов? Ответ не в малой мере неудовлетворительный можно найти в предисловии Мартина Гардинера. Он отмечает, кто канон Шерлока Холмса породил с ходом лет сотни псевдосерьезных научных работ, привел К созданию множества группировок и общества Гардинер упоминает лишь нерегулярную армию Шерлока Холмса, о коем мы еще поговорим. Однако жалуется он, ничего подобного нерегулярной армии Шерлока Холмса на основе канона отца Брауна, состоящего из пяти сборников рассказов и нескольких других историй, ни в один сборник не вошедших, создано не было. Я нахожу это удивительным. Курсив мой, и если бы я мог добиться, чтобы эти слова выделили при печати красным цветом, то очень постарался бы сделать это удивительным. Если толчком побудившим мистера Гардинера к созданию этой книги было искреннее удивление, вызванное упомянутым обстоятельством, чтение нас ожидает определенно нелегкое. Использование здесь слова «канон» представляется мне подобием игры в поддавки. Рассказы о Шерлоке Холмсе канон образуют. Рассказы об отце Брауне — ничуть. Я считаю себя достаточно компетентным для разговора на эту тему, поскольку был когда-то еще учащийся в школе самым молодым из членов лондонского общества Шерлока Холмса. Несколько захватывающих... Сумасшедших, полных ликования лет я жил и дышал Шерлоком Холмсом, и никакой другой жизни другого кислорода у меня не было. Я мог цитировать огромные куски текста, помнил даты, детали, имена и эпизоды, так, как если бы и вправду присутствовал при каждом приключении великого детектива. Что, разумеется, и имело место, поскольку Ватсон брал меня с собой. Каждый из нас способен нарисовать воображение эти комнаты, семнадцать обшарпанных ступенек, ведущих с первого этажа на второй, патриотические инициалы КВ, выбитые пулями над камином, наполненный табаком шлепанец, полку с самыми банальными книгами. Все мы помним Холмса с его трубкой, скрипкой, лупой и кокаином, и Ватсона с его толстой английской шеей и двумя сувенирами афганской войны, верным армейским револьвером и полевым ранением, которое все еще побаливает при каждой перемене погоды.